Глава 6 От государыни Лейб-Медик отправился к своему другу, французскому посланнику. Маркиз де -ля Шатарди, первый посланник французского короля в России, приехал в Петербург с тайным серьезным поручением ослабить начинающееся влияние России на международные отношения государств в Европе, угнать ее подальше по-прежнему в Азию, Отвлечь русское правительство от союза с Австрией во что бы то ни стало, не останавливаясь даже и перед устройством переворота, который вырвал бы правление из рук немцев-брауншвейгцев и передал бы в руки противной партии, руководимой исключительно влиянием Версальского кабинета. К такому щекотливому и трудному поручению казалось, как нельзя, более подходил маркиз Шатарди. Ловкий и изворотливый снабженный громадными средствами, французский посланник, убедившись по приезде, что при дворе правительницы Анны Леопольдовны немецкий элемент до того сплочен, что исполнение поручения невозможно, повел деятельную интригу о низвержении правительницы и о возведении Елизаветы. С одной стороны, передавая значительные денежные суммы листоку лейб-медику цесаревны Елизаветы, с которым, как с французом, ему не трудно было сойтись для привлечения к цесаревне гвардии. Он, с другой стороны, действовал внешними силами, возбуждением войны со Швецией, которая будто бы подняла оружие против России для защиты русских же интересов, для освобождения русских от влияния немцев и за права дочери того, который лишил Швецию значительных финляндских владений. Интрига удалась. Елизавета Петровна вступила на престол, но вступила неожиданно собственными силами, без непосредственного вмешательства посланника, чем вдруг и разрушились все его планы. Не чувствуя себя связанной обязательствами с Францией, Елизавета Петровна могла не считать себя и обязанную исполнить условия, заключенные Швецией с королем Франции. По подстрекательству французского короля Начатая шведами война с тайной целью возвращения отнятых Петром великим владений, но с обнародованным предлогом защиты интересов Елизаветы, с восшествием ее на престол теряла смысл и, по-видимому, должна была прекратиться. И действительно, дела Шатарди, тотчас же по воцарении Елизаветы Петровны, по собственному ли побуждению или, может быть, и по желанию новой императрицы, написал командующему шведскими войсками графу Левенгаупту остановить движение войска и ожидать мирных переговоров. После обмена взаимными поздравлениями и учтивостями для заключения мирного трактата шведский посланник Нолькен приехал в Москву, где и остановился в доме, занимаемом французским посольством, переехавшим из Петербурга вместе с русским двором на коронацию. Но с первых же слов дипломатов выказалась между ними рознь. Шведы, обнадеженные французским королем, затребовали возвращения завоеванных Петром земель как вознаграждение за оказанные услуги, а русские об уступках не хотели и слышать. «Король, мой всемилостивейший государь, питая чувство уважения к особе вашего величества, поднял шведов на восстановление законно принадлежащих вам прав». «А потому он и надеется», — говорил Шетарди императрице Елизавете Петровне в частной аудиенции, бывший в одном из внутренних покоев в присутствии только листока. «Надеется, что, Ваше Величество, оцените его доброе расположение вниманием к услугам Швеции». «Я готова употребить все средства для изъявления своей благодарности Швеции», — отвечала императрица, — «кроме тех», которые противны чести и славе России. Могу ли я, дочь Петра, согласиться на уступки завоеванных им земель, когда моя предшественница, чужеземка, временная правительница, предпочла уступкам войну? Возражать против такого веского замечания оказывалось невозможным, а потому Шатарди, обходя этот вопрос, Высказал, что так как война была предпринята для защиты интересов цесаревны, то за благополучным восстановлением этих интересов по справедливости должна явиться и необходимость вознаграждения за военные издержки.